63 года пролежавший в Британском музее под этикеткой «Искусственные алмазы Геннея, То оказалось, что это действительно алмазы. Секрет того, как в 1880 году Генней сумел синтезировать алмазы, до сих пор остается нераскрытым. Как он действовал, чем заменил уникальные прессы и электропечи, которые дали возможность ученым во всеоружии теории синтезировать алмаз в 1953 году. Золото, правда не из серебра, а из ртути, было получено с помощью ядерных реакций через несколько десятков лет после того, как лопнул синдикат Аргентаурум. Но не может ли случиться так, что в истории искусственного получения золота Эммонс занимает такое же место, какое Генней в истории искусственного получения алмазов?